Глава семьдесят вторая. К друзьям он был всегда внимателен и добр. Когда однажды он ехал с Гаем Оппием через глухой лес, и того свалила внезапная болезнь, он уступил другу единственный кров, а сам ночевал на голой земле под открытым небом. Примечание. Плутарх при этом рассказе вкладывает в уста Цезаря слова. «Почетное нужно предоставлять сильнейшим, необходимое слабейшим» а когда он уже стоял у власти, то некоторых людей самого низкого звания он возвысил до почетных должностей и в ответ на упреки прямо сказал, что если бы он был обязан своим достоинством разбойникам и головорезам, он и им отплатил бы такой же благодарностью.